Он помахивал им, не замечая, что капли влаги выливаются наружу и тотчас же испаряются на раскаленных камнях. «Эй, Гнур!» — крикнул первый. Митридат обернулся. За месяцы странствий по городам и селениям Азии он привык к своему новому имени и кроли слуги знатного господина. «Царская печать и троп оставлены супруги». Он принял чужое имя и переменил одежду, чтобы обойти страну, под подвластную римлянам. Подобно похитителям золотого руна, они засеяли ее зубами дракона, и вот уже вздымается земля. Семена ненависти прорастают щетиной копией. Азия жила в предчувствии грозных событий.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 По-прежнему сенаторы, окруженные свитой, посещали театры и гимнасии. Так же, как и раньше, римские всадники собирали подати. На гладко выбритых лицах тоже спокойствие, та же надменность. Склоненные головы и согнутые спины, они сочли залогом вечной покорности, не разглядев злобы в опущенном взгляде.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 И вот они снова поднимаются в гору, томимые ожиданием чего-то неизбежного и уже близкого. Их сандали хлопают по раскаленным камням. И со стороны никто их уже не примет за господина и раба. Это два воина, идущие к цели. Дорога, огибая дома, сделала еще один поворот. И путники неожиданно оказались перед квадратным строением, разрезанным широкой лестницей.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 Но в это мгновение на плечо опустилась рука, и царь очнулся. Площадь была пуста, от деревьев и статуи ложились резкие тени. Камни пергама жгли подошвы. «Прощай!» — сказал Митридат. Взгляд его нащупал где-то за горами родной понт и лежавшие за ним скифские степи. Там было его воинство, дети земли, гиганты.